Глава 29. Я открыл порталы по всему миру, и их были тысячи, выпускающих созданную армию призрачных воинов в родной мир. Теперь они будут его стражами и защитниками. Требовалась некоторая концентрация и оценка уровня угрозы, чтобы определить, сколько и куда воинов нужно послать, и с этим мне помогала сила познания. В города и места, где было достаточно много своих сил, регулярные войска, гильдии, охотников или наемничьи корпорации я отправлял минимум, необходимый для поддержки. А вот в места, где своих защитников не было вовсе, уже бросал существенные силы. Наши сланые копии обрушивались на пауков сплошным потоком, раскалывали броню и, подобно муравьям, облепливали те исполинские боевые машины, пока они пробирались внутрь и не уничтожали их изнутри. Целители Ланы спасали и исцеляли людей, пока часть моих бойцов уже зачищала улицы города от порождений глубинного искажения. Нам даже попадались избранные, и вот с ними были некоторые проблемы. Они были сильнее клонов поодиночке, так что приходилось спешно перестраивать тактику и создавать что-то вроде групп на манеры охотничьих отрядов. Те, у кого были щиты, старались принимать на себя удар. Бойцы с винтовками держали дистанцию — Это уже работало, хотя некоторые отряды в итоге терпели неудачу и оказывались уничтоженными. Потери вообще оказались одной из самых неприятных моментов сражения. Каждую секунду я терял десятки солдат, а порой и полную сотню. В сражении с пауком лично я не видел гвардию королевы, но сейчас то там, то тут можно было заметить ее солдат. Пока пауки и порождение глубинного искажения сминали основные силы защитников — Гвардия наносила более точечные удары по тылам, центром управления и главным государственным учреждением. Уверен, что координированием этих атак занимался Ферос. Он неплохо успел изучить мой мир и как он функционирует. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем. Я продолжал осваиваться со способностями Аватара. Они были не такими очевидными, как божественная сила и порой требовали некоторых условий. Вот и сейчас весь мой разум сконцентрировался на текущей ситуации, и я учился вести эту войну. Учился использовать сильные и слабые стороны наших солдат. Даже передавал напрямую приказы силам обороны, хоть те и не всегда шли навстречу. И чем незначительнее были силы, тем охотнее они выполняли мои поручения. Это генералы считали себя самыми умными, а вот простые солдаты, получив помощь от неизвестного союзника, без лишних вопросов следовали указаниям. Так что я быстро понял, что не нужно тратить время на верхушку. но кроме отечественной. Там чуть попроще. Есть люди, которые знают, кто я, и доверяют мне. А вот в Новом Британском Альянсе все было с точностью да наоборот. Кажется, вся их верхушка сама устроила одну огромную диверсию и делала все наперекор. Москва и Владимир были отбиты одними из первых. Там были сконцентрированы основные силы. Следом шли приграничные области Красной Зоны. Там тоже хватало сильных охотников да и военной техники на случай прорыва или прихода гостей было много. Хуже пришлось городам на востоке страны. В Сибири, которая исконно считалась безопасной зеленой зоной, несмотря на недавнюю ситуацию с гигантскими порталами, просто не было сколько-нибудь значимых сил. В лучшем случае силы правопорядка и личные гвардии дворян. Последние, впрочем, вместо того, чтобы объединяться и давать совместный отпор, стягивали все силы к своим владениям, бросая города и желая окопаться как можно лучше. И ладно бы, тактика неплохая, но они просто бросили гражданских, а тех, кто пытался просить о помощи, просто прогоняли или вообще расстреливали. Один барон, Корнеевский, кажется, так и вовсе отдал приказ стрелять вообще в любых людей, кто приблизится, только если у них нет знаков императорской армии. Мне так и хотелось сравнять его усадьбу с землей, но там хватало невинных людей. Да и устраивать бойню во время катастрофы было верхом глупости. Этот барон ответит за поступок, но позднее. Пока же я эвакуировал людей через порталы прямо в перекресток, ставшим очень-очень оживленным местом. Ванесса только и успевала создавать новые территории для беженцев. И это при том, что я дал похожие возможности еще и Марине с Викторией. Но рабочих рук все равно пока не хватало приходилось создавать все новые и новые территории для размещения пострадавших. Многие люди были в шоке, но, к счастью, находились и те, кто в столь стрессовой ситуации брал все под контроль и помогал нам организовывать людей. Пока Лана была сосредоточена на переправке людей в перекресток, я продолжал вести войну против армии Королевы Ночи. И чем дольше это длилось, тем лучше у меня это получалось». Я использовал все ресурсы, дарованные познанием, чтобы выстраивать тактики и находить слабые места. За считанные часы я выяснил, каким образом можно уничтожать пауков с минимальными потерями, но количество войск сильно падало. В какой-то момент у меня осталось в лучшем случае четверть от былой армии, а до победы было еще очень далеко. «Лана», — отвлекся я, — «передай мне управление, а сама займись созданием новых солдат». Девушка кивнула и тут же принялась за работу, создавая как свои копии, так и мои. Как только новая партия бойцов была готова, я немедленно отправлял их в бой, а Лана приступала к следующей. Запас света при этом стремительно таял, хотя подпитка благодаря спасенным возросла. Их надежда и благодарность питала нас как богов. Войска на освобожденных территориях я не задерживал, тут же перенаправляя их в другие локации в основном в Сибирь, где ситуация и впрямь была критической, и Африку, в которой воздействие и искажение в прошлом тоже было минимальным и от того больших сил охотников просто не было. Там по большей части работали наемнические организации, вроде Легиона Смерти, который тоже не сидел сложа руки и участвовал в сражениях. Их боевые корабли обрушивали на пауков всю имеющуюся мощь, но несколько проигрывали главным силам Российской империи или Нового Британского альянса. Помимо непосредственно схваток, возникла и еще одна проблема. Столь сильное воздействие на пространство мира приводило к очень сильным возмущениям в нем. Мир можно сравнить с клеткой. Вокруг него существует что-то вроде мембраны, которая отделяет его от других миров. Эта самая мембрана довольно крепкая и способна легко восстанавливаться после ее разрыва, когда открывают порталы. Но сейчас этих разрывов было так много, и они столь большие, что не выдерживать стала даже она. Вот уж не знаю, что это за штука, потрошитель миров, но она делала именно то, что говорило ее название. Что будет, когда мембрана разрушится, я не знала и не очень хотел узнавать. За все время существования Вселенной сила, способная уничтожить межмировую мембрану, проявлялась лишь однажды, когда бог, которого называют отцом, превратил Вселенную в то, чем она является сейчас. Устроил катаклизм, затронувший тысячи миров и изменивший саму реальность. Ничего подобного не могли сделать даже боги впоследствии, а эта машина может. Я отправил несколько отрядов через прорывы к ней, но стоило тем покинуть родной мир, как они стали стремительно терять силы. Очевидно, мы с Ланой сейчас существуем как воплощенные боги, а их сила сильно падает за пределами собственных владений. Думаю, я смогу сохранить запас силы для личного пользования. Но от созданной армии за пределами родного мира не так много толку. И тут случилось то, чего я совершенно не ожидал. У нас случился полноценный прорыв прямо в перекресток. Лана допустила ошибку и во время эвакуации людей позволила группе монстров прорваться внутрь, и среди них был один избранный. Моя невеста тут же побледнела, понимая, что произошло, а вот у меня времени на подобное не было». Я уже возводил защиту и старался отрезать чудовище от людей. Хотя зачем? Это же мой мир. Мои правила. Я злорадно ухмыльнулся и просто удалил тот остров, на котором они стояли, сбрасывая гостей в бездонную пропасть. Скорее всего, их в итоге выбросит в субреальность, находящуюся за той самой мембраной, или расщепит, когда они будут проходить через нее. Мне что один вариант, что другой, был совершенно без разницы». Избранный, правда, решил схитрить и отрастил себе крылья. «Думаешь, это тебе поможет?» «Вот еще!» Я создал два огромных камня, которые врезались в него с двух сторон и рухнули вместе с этой лепешкой в бездну. После этого я выбросил его из головы и вернул все свое внимание к сражениям. И это был не единственный отряд глубинного искажения, что попытался проникнуть в измерение перекрестка. И тут мое внимание отвлекло внезапное уничтожение части Твери. Та территория уже была зачищена. Там не было гигантских пауков, но совершенно неожиданно часть города просто утонула в огне, а здания превратились в пыль. Столь серьезная ситуация не могла остаться без моего внимания, но я сразу понял, что копии тут не справятся. «Лана, перенимай полное управление». «Что-то случилось?» «Да, мне нужно отлучиться». Девушка немного забеспокоилась, но не стала возражать, полностью перенимая управление армией. Я не требовал от нее таких же успехов, как от себя. Достаточно, чтобы она удерживала позиции и спасала людей. Взмах руки, и вот уже я оказался вне перекрестка, а в небе над Тверью. Город пылал, и в его небе парила человеческая фигура. По крайней мере, так могло показаться издалека, хотя если оказаться в непосредственной близости, то можно заметить некоторые отличия. Например, рост. Мужчина, что устроил это, был высок. Почти три метра ростом. Его кожа бледна и отдавалась серым. Длинные черные волосы развивались на ветру, а в руке он сжимал копье. Карриган — один из старших сыновей королевы ночи, ее цепной пес. Когда проблема требовала силового решения, она отправляла его. Всегда было интересно помериться с ним силами, и вот, кажется, момент настал. Он стоял ко мне спиной, и лишь когда я приблизился, неторопливо обернулся. Тогда же я заметил пульсирующие белые вены на его шее. «Адриан, так и знал, что этим смогу привлечь твое внимание». «Привет, кариган Без особой радости бросил ему, формируя сразу несколько многогранников и стеклянный меч. «Мог бы просто позвать. Не нужно было устраивать такую бойню». Тот в ответ пожал плечами. «Таков приказ матери». Она делает тебе предложение, Адриан. Отдай ее контракт, и тогда она оставит и тебя, и твой мир. А если нет? Тогда мы его уничтожим. Вначале передадим глубинному искажению, а затем просто сотрем. Во Вселенной станет одним миром меньше. Так каким же будет твой ответ? Думаю, ты и сам его знаешь. Кариган на мгновение смотрел на меня своим орлиным взором, а затем его тонкие губы растянулись в зловещую усмешку. — Я очень надеялся, что ты так скажешь.